Эпилог. Клинический идиот, он же клинический неудачник. «Доброе утро!» — бодро сказал незнакомый мужской голос. «Вы меня слышите? Глаза открыть можете?» Кирилл открыл глаза и увидел над собой голову в зеленом медицинском колпаке и маске. Рядом с головой висел в воздухе пластиковый пакет с бесцветной жидкостью. Нет, висел он не в воздухе, а на штативе, который Кирилл сразу не углядел. Пальцы левой руки можно было сжать в кулак, но саму руку что-то держало в области запястья, отчего и невозможно было поднять. А вот правая была свободна. Кирилл провел ладонью по бедру и низу живота. Одежда никакой простыня сверху. Голова в медицинском прикиде. «Все ясно. Он в реанимации». «Вы меня видите?» — спросил врач. Судя по властному тону голоса, это явно был врач, возможно, что и заведующий отделением. Язык накрепко прилип к небу. В горле ощутимо соднило, поэтому Кирилл ответил глазами, закрыл их на пару секунд и снова открыл. «Вы помните, что с вами произошло?» Кирилл напряг память, но не смог ничего вспомнить толком. «Кажется, он был у ректора. Зачем?» Он же уже не работает в универе». «А-а-а, одумались и позвали обратно?» «А при чем тогда реанимация?» «Его сбила машина?» «Нет, было что-то другое». «Отдыхайте», — сказал врач, и оставил Кирилла в покое. Кирилл закрыл глаза и начал сосредоточенно вспоминать, но вспомнил только, как Ирина кричала ему в лицо, что он сломал ее жизнь об колено. «Вот дура». Жизнь не палка, чтобы ломать ее об колено, в жизни все гораздо сложнее. Услышав приближающиеся приглушенные голоса и такое же тихое шарканье ног по полу, Кирилл не стал открывать глаза, неохота, да и свет здесь слишком яркий, неприятный. Ответ только что получили. Валерий Вадимович вместо «ч» женщина произносила мягкое «ц». В шприце были дибарбитурат натрия, ацетилат аммония и куронал. «Ага, ясно», — сказал незнакомый мужской голос. «Ацетилат аммония и куронал взаимно нейтрализуют друг друга. Подействовал только дебарбитурат. Что ж, повезло». «Ты не клинический фармаколог, а клинический идиот», — мысленно сказал себе Кирилл, сразу вспомнивший все до момента нажатия на поршень шприца с убойным коктейлем, который оказался совсем неубойным. «Ну как можно было облажаться в таком важном деле?» «Не идиот, а неудачник», — поправил внутренний голос. «Клинический неудачник. Хроническая жертва обратного результата». «Вы меня слышите?» — спросил знакомый мужской голос. «Можете открыть глаза?» Чья-то рука мягко коснулась плеча Кирилла. Он открыл глаза и увидел над собой три головы. «Вы помните, что с вами произошло?» — спросила женщина. Кирилл осторожно и крайне сдержанно покачал головой. «Совсем не помните?» «Не помню, потому что не хочу вспоминать», — мысленно уточнил Кирилл, внезапно и остро осознавший ошибочность своего решения. «Умирать — это слишком радикально. Проще все забыть». Точнее, сделать вид, что забыл, и начать новую, совершенно новую, совсем другую жизнь, в которой он будет иметь дело с медициной только в качестве пациента, например, как сейчас. Какие перспективы? Да мало ли перспектив. Можно экскурсии по Москве водить, ведь он хорошо знает город и язык подвешен неплохо. Можно в риэлторы податься, те, которые по аренде, потому что сдавать недвижимость гораздо проще, чем продавать, или в торговые менеджеры. Да мало ли найдется занятий для энергичного мужчины, которому еще и полтинника нет. А на досуге можно попробовать писать медицинские романы. Эта тема сейчас в моде, а лучше всего, наверное, детективы, их все любят. Например, такой. В Калининграде внезапно исчезает заведующий отделением кардиоцентра, приехавший сюда годом раньше из Ярославля. Начальство в недоумении, родственники в шоке, розыск заходит в тупик, но вдруг в Калининграде появляется загадочная женщина в черном. Или лучше в белом. Неважно. Главное, что загадочная. В ненастный ноябрьский вечер она приходит к главному врачу кардиоцентра, небрежным жестом сдергивает шарф, закрывавший ее лицо, и говорит «Ну, здравствуй, доктор Смерть!» Андрей Шляхов Доктор Смерть Читал Сергей Удилов Январь 2022 года, Тверь